К неприятностям Жанна Вейриоль относилась как к булавкам, укололась и забыла. Много лет она имела дела с источниками всех неприятностей, то есть дамами. И не с какими нибудь приятными, а с капризными, вздорными, полаксивыми и обижающими по любой мелочи. То есть самыми обычными женщинами, которые шьют новое платье, желая выглядеть неотразимыми, а потому нервничают. Кто не знает, что шить платье куда опаснее, чем идти с рогатиной на медведя, тот не владел модным салоном. Мадам Вейриоль умела угадывать вкусы капризных заказчиц и научилась неплохо разбираться в людях. Нынешняя неприятность сбила маску привычной услужливости ненадолго. Утерев глазки и носик, она уже говорила милые комплименты приставу, до да каких мужчины большие охотники. Фон Глазенап был холост, а потому его жена – не могла интересоваться салоном, но дружба с местной полицейской властью никому не мешала. Утешая расстроенного ротмистра, Вейриоль говорила о его талантах так искренне, что фон Глазенап окончательно поверил. Когда из примерочной вышел господин, еще недавно вылетевший с улицы как вихрь, она поняла, что неприятности только начинаются. И смело пошла к ним, забыв о приставе. Одного взгляда было достаточно, чтобы оценить, Предстоит иметь дело с опасным человеком, тем более красивым молодым мужчиной младше 30, К тому же не женатым, что для любой женщины становится особым вызовом». Изящно склонив головку, она приветливо улыбнулась Пушкину, если не сказать обещающей, что у другой дамы могло показаться развязным, у Вейриоль вышло невинным. У красивой и не слишком старой женщины такая улыбка не выглядит неприличным намеком. Господин пристав сообщил мне, что вы из сыскной полиции, с оттенком почтительности сказала она. Если бы не обстоятельства, была бы рада столь приятному знакомству. Тем не менее, я рада. Позвольте представиться, Мадемуазель Вейриоль, можете называть запросто Жанна. Она протянула ручку для поцелуя. Пушкин и бровью не повел. Погибшую барышню зовут Астра Федоровна Бабанова. От него не ускользнуло, что хозяйка модного салона вздрогнула. «С чего вы взяли?» — ответила она с улыбкой, в которой утопила неловкость. «Избави Бог! Это Тася, Таисия Юстова, моя клиентка. Барышня милая, образованная, но не слишком богатых родителей. Завтра у нее свадьба». «Ее платье», — начал Пушкин, но его перебили. «О да! Не совсем по ней!» Но Тася так хотела дорогое свадебное платье в стиле принцессы с состоящим воротником. Прямо по картине известника моды шили. Я предлагал уменьшить расходы, но она отказалась. Все-таки свадьба раз в жизни, для девушки такое событие, вам, мужчинам, не понять. Болтливость в была на руку. Пушкин терпеливо выслушал. Расчет за платье сегодня? Ну, конечно, таков порядок. «Оно совсем готово. Я вам скажу, в нем Тася выглядит чудесно. Вы не находите?» «За платье должно быть заплачено 40 рублей?» Мадам не сдержала удивления. «Впервые за пять лет, что держу модный салон, встречаю мужчину, который разбирается в цене платья. Обычно господа жалуются на дороговизну. Вы поразили меня». Комплимент Пушкин оставил без внимания. «Не надо угадывать, если знать, сколько денег было в сумочке Юстовой». когда мадмуазель появилась у вас в салоне?» Вереоль задумалась и даже взглянула на большие часы в футляре, качавший маятник в углу. «Вероятно, часа два тому Юстова была одна? О да, приехала без матушки и дружки. Разве так принято? Кто-то должен оценить платье невесты». «О, вы правы!» Вереоль совсем не понравилась осведомленность господина из сыска. «Тася?» «Самостоятельная барышня желала все принять сама. С ней были ваши портнихи?» «Нет», — излишне быстро ответила мадам. Тася экономила где могла. Она сама надевала платье и смотрела в зеркало. «Почему закрылась на ключ?» Пряча раздражение за улыбкой, Вериоль только руками развела. «Ну, это же девичья стыдливость! Так объяснимо! Разве у вас могут появиться мужчины?» «Конечно, нет!» — излишне резко ответила она. — Тасе хотелось в тишине быть, может, проститься с девичьей жизнью. Выйдя из моего салона, у нее больше не будет случая побыть одной. Я понимаю чувство барышни, не беспокоило ее. — Куда выходит дальняя калитка сада? — спросил Пушкин. — На соседний переулок. Но почему вы... То поднял тревогу и заставил взломать дверь. Вы Риоль была готова к вопросу. «Уже рассказала господину Приставу такая странная дама в дорожном платье. Пришла, хотела видеть мадемуазель Бабанову. Я предложила ей подождать. Потом ворвалась какая-то девица, стала стучать в дверь примерочно, устроила скандал, убежала. Эта дама стала требовать вызвать полицию. Побежала за городовым, приказала ломать дверь. Потом стала распоряжаться. Удивительная невоспитанность. Если она баронесса фон Шталь, так разве ей все позволено? С этим Пушкин готов был согласиться». «Вам знакома девушка, что стучала в дверь?» «Не имею чести знать», — ответила Вериоль, глядя прямо. «Что она желала?» «Вероятно, подозревала измену». Неизвестной барышня предполагала, что мадемуазель Юстова не одна, а с ее женихом или с мужем». «Да это просто какая-то сумасшедшая», — резко ответила Вериоль. «Поверьте, такие происшествия у нас бывают чуть ли не раз в неделю. Женская ревность не знает преград». Достав черный блокнот, Пушкин раскрыл чистый лист. «Опишите ее, составим словесный портрет». Хозяйка салона оглянулась к приставу, будто ища защиту, но тот был чрезвычайно занят разглядыванием занавесок на окне. «Как всегда, когда нужна помощь, от мужчины не дождешься». Но как я могла запомнить? Она влетела, стала ломиться в дверь и убежала. Блокноту не суждено было получить новый рисунок. «Для чего утюг в примерочный? – спросил Пушкин. «Вечная необходимость. Иногда шов разгладить, иногда плиссе закрепить. Сельтерской водой угощаете клиента?» Ваериоль простила такую наивность. «Смотря по клиентке», – ответила она, – «кому чай подаем, кофе, а кому и бокал вина?» Мадмуазель Юстова заслужила минеральную воду». «Вы шутите?» – кажется, Ваериоль обиделась. С какой стати угощать Тасю дорогим напитком? И так ей существенную уступку на работу портник сделала. С нее и того довольно будет. Вы уверены, что мадемуазель Юстова в примерочной была одна?» У Вериоль внезапно заболела голова. Она стала массировать виски. «Господин Пушкин, у меня модный салон, у меня репутация. О чем вы говорите? Умоляю, прекратите!» Мучить женщин, тем более симпатичных, не входит в обязанности сыска. Пушкин попросил, если мадам вдруг вспомнит или узнает барышню, устроившую скандал, немедленно сообщить ему. Мигрень тут же отпустила. Вериоль расцвела. «Обещаю вам, господин Пушкин, и всегда буду рада видеть вас в нашем салоне. Заглядывайте, если будет желание». Протягивать ручку для поцелуя она не стала, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. «Позвольте нескромный вопрос». Глазки в Ириоль озорно блеснули. «Как могу отказать сыскной полиции? Все, что угодно. Заслужили у клиента какое-нибудь прозвище?» Могло показаться, что вопрос доставил хозяйке модного салона большое огорчение. «Возможно, за глаза меня называют как-нибудь шутливо, но мне об этом ничего не известно», — ответила она. «Заезжайте почаще. Быть может, подслушаете дамскую болтовню». Пушкин обещал вернуться. Напоследок спросил адрес мадмуазель Юстовой, чтобы не искать. Адрес, куда доставить подвенечное платье, в был известен. Невеста жила с родителями на Причистенке, в переулке Сивцев-Вражек. Подошел пристав, всем видом показывая, как раздосадован, что не проявил служебного рвения, стал обещать, что выполнит переданные через Вановского поручения. Тело доставят в участок, доктора Преображенского вызовет, собранные с иском улики будут храниться в целости и сохранности. Кажется, фон «Глазынап» решил не оставлять о себе дурного впечатления. Пушкин спросил, где проживает сваха Капустина. Почтенная дама приставу была известна. Он назвал частный дом в Мароновском переулке, тут неподалеку. Выйдя в сад, Пушкин нашел клочок бумаги, приколотый на перилах крыльца булавкой так, что нельзя не заметить. Торопливым почерком было написано «Даже если ошиблась и Астра Федоровна не погибла, это ничего не меняет. Они все равно не откажутся от своих планов. Я должна спасти ее и других невест. На ваши вопросы ответы ищите сами. А. К.» Записка источала тонкий, ни на что не похожий аромат. Пушкин осторожно вдохнул его и закрыл глаза от удовольствия. Этот запах он вспоминал и нигде не мог найти. Так чудно пахла единственная женщина во всем мире, которая не могла послушно дожидаться в саду, проникла в примерочную и подслушала под дверью, чего и следовало ожидать. Бедняга Ивановский не смог помешать защитнице невест. Она только улыбнулась, он и пропал. Еще лист чернила выдал ей для записки. Не его вина, такая кого угодно обаяет. Ну. почти кого угодно.